Сидит пьяный мужик на скамейке и ругается матом. К нему подходит мент, милиционер. Ты чего ругаешься? А ты сядь со мной рядом, еще не так заругаешься. Милиционер сел рядом, посидел минуту три, н у вот видишь, не р у г а ю с ь а скамейка-то покрашена. Ох, мать! Звонит парень другу. Слушай, я к тебе с двумя девушками приду. Одна моя, вторая тебе... «Правда, она страшная. Ну, ничего, выпьешь, красавица и покажется. Ладно». Пришли они к нему. Открывает он дверь. Увидел подружку. у н е Я столько не выпью!» В автобусе мужчина обращается к мальчику. «Уступи место, дяденьки с аквариумом». Мальчик уступает. «А где же аквариум?» Мужчина похлопывает себя по животу. у 5 литров пива и две рыбы». Собрались трое алкашей выпить, а закусить нет ничего. Один говорит, пошли, у меня дома есть гидроколбаса. Согласны? Согласны. Вот зашли, один выпил, говорит, а закусить? Хозяин открыл кран с водой и говорит, подавая второму нож, «Нарезай!» Мужик с большого б а д у н а в переводе на обыкновенный язык после большой выпивки, выходит утром на улицу, смотрит, «Мать честная!» Деревья стоят голые, травы нет, птички не поют, собаки не лают, кругом н и души. Вдруг видит, на углу стоит другой мужик, пьет из горлышка, подходит к нему. Как вы можете пить, когда вокруг ничего нет? Так зима ведь. Мужик мучается с похмелья, Нужно выпить, а ничего нет, душа горит. Ну и решил он ускоренным методом изготовить брагу. Съел дрожжей, полпачки сахара, выпил чайник воды и прижался животом к батарее. Через некоторое время жена слышит, что на кухне что-то бабахнуло. — Вась, что там у тебя, крышку сорвало? — Не, Маш, дно пробило. В ы т р е з в и т е л е раздается звонок. Пьяный голос спрашивает, — Иванов сегодня к вам поступал? — Петр Иванович, он самый... д е ж у р н а л и с т а и т журнал. Странно, знаете, его сегодня нет. И не будет. Я сегодня дома бухаю».